Глава 21. первая. Чувства гложат душу. Джаред. «Ты смотри, какой!» — подливал масло в огонь и стар, расхаживая из стороны в сторону, тем самым мельтеша перед глазами. «Не захотел с нами оставаться. Нужно было нос ему сломать». Мар недовольно фыркнул, откидываясь в кресле. «Ничего не нужно ему ломать», — вздохнул раздраженно. Микаэла расстроится. «Я не мог успокоиться». Буря в груди не желала утихать, а все из-за того, что мне довелось увидеть посреди замкового коридора. А именно, Мику с Лайером. Они так смотрели друг на друга, нежно улыбаясь, что я едва сдержался, чтобы не лопнуть от приступа агрессии. В и значит, собрались. Давай займем его чем-нибудь, чтобы он как можно меньше возле Мики крутился. Насколько я успел понять, единственное его занятие в нашем государстве — это дочь генерала Теней, который которой он, собственно, и приехал. Мои зубы сжались до ломоты в дёснах. Как же сильно я был зол, а самое печальное во всем этом, что сделать ничего не мог. Она сама хотела быть рядом с ним. Сама ему улыбалась и дарила свое внимание, а мне оставалось стоять в стороне и смотреть на это все. «Думаешь, он пожаловал из-за Микаэлы?» Округлил глаза и стар. «А ты думаешь, что нет?» Марин послал ему усмешку. «Что делать собираешься, Джаред?» Сместив внимание на Мара, я прикрыл глаза, не желая сейчас ни с кем вести беседу. Хотел остаться один, утопая в собственной ревности, которая не давала покоя. Парни видели, со мной творится странное, и, скорее всего, догадывались, в чем причина. «Неужто отпустишь их двоих в эту чертову булочную?» — взорвался Истар. Я не хотел им рассказывать, но они сами все услышали, когда отправились на поиски меня. И сейчас капали на нервы, зная, что мне сложно слушать их слова. «А я здесь при чем? Пожал плечами, желая казаться безразличным, но Марин с Истаром знали меня с самого детства и раскусили напускное равнодушие на раз. «То есть тебе все равно?» — скинул брови Мар. «Ну-ну, так мы и поверили», — поддержал его Истар. «Хочет она ехать с ним, пусть едет». Пожал плечами, чувствуя, как от одной только мысли, что Микаэл отправится на прогулку с ушастым, внутри просыпается зверь, жаждущий крови. «Она уже большая девочка и в моей защите не нуждается. Всю ночь я провел словно в бреду». Голова не желала освобождаться от мыслей, выворачивающих душу наизнанку. Я метался по кровати, собирая не в ком, и утром едва разлепил глаза, ощущая, что в них будто песка насыпали. «А они с Лайером уже уехали», — мило улыбалась мне матушка, когда настало время завтрака. Мика решила ему Академию показать. «Понятно», — буркнул я, сгорая в собственной агонии. Всю дорогу до учебного заведения я неотрывно смотрел в окно, не обращая внимания на разговор друзей, пытающихся всеми силами увлечь меня в беседу. «Так, ты достал меня!» — не выдержал Марин. «И долго собираешься киснуть?» «Не понимаю, о чем ты!» — кинул безразличное в ответ. «Так уж и не понимаешь!» — со стороны Истара послышалось фырканье. «Ревнуешь ее? так и скажи, с каких это пор у тебя от нас секреты!» Я не удостоил их даже взглядом, так и продолжал изображать каменные изваяния, хотя что уж там скрывать? Их слова меня тронули, задели, за живое. Прогуливаясь по академии, искал глазами Микаэлу, но ни ее, ни Ушастова нигде не наблюдалось. Все мое внимание было сконцентрировано на них одних, и я пропускал мимо ушей фоновый шум, ни на что абсолютно не реагируя, что не связано с моей сестрицей. Лекции провел как на иголках, ведь с Микой встретиться так и не удалось. Она словно специально ускользала от меня, не желая видеть. Чего нельзя сказать о Лайере? Этот ушастый тип маячил перед глазами, сидя почти передо мной, и это несказанно бесило. «Мне не нравится твое состояние», — преградил дорогу стар, когда я направлялся в сторону ворот Академии, ведь примерно в это время у Микаэлы с эльфом была назначена прогулка. «Сам не свой, честное слово», — поддакнул Марин. «Иди да забери ее, в конце концов». И что я ей скажу? вызверился на друзей, прекрасно понимая, что они не виноваты в моих душевных метаниях. Как есть! пожал плечами стар, что не хочет, чтобы она ехала с эльфом. Вон она, кстати, идет, указал глазами за мою спину Мар. Правда, не одна, кашлянул он, давай тонкий намек, кто именно шагает рядом с Микой. Глупости все это. Нервозность заполнила меня до краев, я захлебывался в ней, пытаясь взять себя в руки. Не к добру столь сильное чувство. Злился на себя. Это может плохо закончиться. «Привет!» — махнул рукой Марейн, посылая фальшивую улыбку. «И вам!» — радостно ответила Микаэла. Не выдержал, повернулся, гневно скрипнул зубами. «Прическу сделала? Ну, конечно! Ты же ведь идешь на прогулку с Лайером. Куда-то собрались?» Включила я дурачка, будто не знаю ничего. Но ответом мне была лишь тишина. Она не сказала ни слова, намереваясь пройти мимо, и тут я не выдержал, подцепляя ее за ладонь и утягивая в сторону. «Ты злишься на меня?» — это был не вопрос. «Нет?» — Магиана равнодушно пожала плечами, подтверждая сказанное мной. Смотрел на, дорогие сердцу, черты лица, понимая, что не хочу отводить взгляд. Мне нравилось. Нравилось прикасаться взором к ее губам, скользить по ним, нежно лаская. Моя бы воля срезал бы между нами расстояние и, приподняв девичий подбородок, пился жадным поцелуем, наконец-то запечатлевая в памяти его одурманивающий вкус. Но вместо этого я просто стоял, готовый вспыхнуть в любой момент, словно спичка. «Злишься, я вижу, мотнул головой, не спеша отпускать ее ладонь, чувствуя согревающее душу тепло. Не уезжай! сорвалось тихо с моих губ. Что? приподняла одну бровь дочь генерала теней. Не уезжай с ним. Добавил решительнее, отчетливо слыша, как грохочет сердце в груди. «Мика, экипаж подъехал». Вклинился в нашу затянувшуюся паузу ненавистный голос эльфа, который словно специально влез, разбивая в дребезги хрупкость момента. «Знаешь, Джаред», — чуть поджала губы Микаэла, одним своим видом давая понять, что я в пролете. «Я обещала Лайру прогулку. И если ты не забыл, всегда стараюсь выполнять свои обещания. Так что до встречи». Бросила она на меня холодный взгляд, вытягивая пальчики из моей сжатой ладони и неспешно направляясь к ожидающему ее эльфу.